Январь 1941 года. Швейцария. Берн. Резидентура Управления Стратегических Служб США. Секретный офис Алина Даллеса. Замаскированная под массивный книжный шкаф потайная дверь отворилась, и помощник Даллеса указал Гранту на вход. «Прошу вас, сэр, я останусь здесь». Войдя в секретный кабинет директора резидентуры, Грант невольно обернулся на звук задвигающегося шкафа, наглухо запирающего вход. Задняя стена шкафа оказалась стальной. Так просто отсюда не выйдешь. «Необходимые меры предосторожности», — раздался позади голос Далиса. «Мы в нейтральной стране, но нейтральное и безопасное это далеко не одно и то же». Грант обернулся. Далес сидел в широком мягком кресле, расположенном спиной к тайному входу, из-за чего в первую секунду полковник не заметил его присутствия. Похоже, кресло легко вращалось, потому что сейчас оно стояло уже лицом ко входу, и сидящего в нем директора резидентуры управления стратегических служб США было хорошо видно. «Доброе утро, сэр», — поздоровался Грант и представился. Полковник армии США Джеймс Абрам Грант прибыл в ваше распоряжение по приказу генерала Эйзенхауэра. Присаживайтесь, полковник. Далес указал в у стены мягкий стол. Генерал Эйзенхауэр очень высокого мнения о вас и ваших способностях. Он заверил меня, что вы тот, кто нам нужен. Надеюсь, он не ошибся. Я не подведу вас в любом случае, сэр, отчеканил Грант но должен предупредить, что я абсолютно не информирован о том, что от меня требуется. Никто не информирован, — покачал головой Даллис. Секретный департамент, который вы возглавите, создается в режиме строжайшей секретности. На данный момент о его существовании знают лишь пять человек, включая президента. Не ожидал, что мне окажут настолько высокое доверие, — искренне оценил Грант. — Это мотивирует меня служить США с еще большим рвением. Что я должен сделать? Опыт идущей войны более чем красноречиво показал нам, что прилагаемые Соединенными Штатами усилия в области разведки и контрразведки оставляют желать лучшего. Даллес сделал короткую паузу и вперил в Гранта суровый взгляд. — Скажу прямо. Если смотреть правде в глаза, то у США нет разведки, ибо то, что имелось в нашем распоряжении до войны, просто смехотворно. Бессистемная россыпь мелких управлений, собирающих информацию, каждая для своего ведомства. Армейские сами по себе, флотские сами по себе, ФБР само по себе и так далее. Ни единой структуры ни тем более взаимного обмена разведданными. «С началом войны мы пытаемся исправить это пагубное положение дел, но наверстывать упущенное приходится на бегу, иначе не скажешь». Он вновь умолк на секунду и сразу продолжил. «Тем временем наши враги, как нынешние, так и потенциальные, даром времени не теряют». Для надежного противодействия этим угрозам нашей стране требуются мощные специализированные структуры. Эффективные, результативные и секретные. Одну из таких структур мы создаем в настоящее время. Вам предстоит возглавить секретный департамент, входящий в ее состав. В ближайшие дни вы ознакомитесь со всеми подробностями и вступите в полномочия. «Сейчас же я хочу особо обратить ваше внимание на саму суть возглавляемого вами департамента. Это секретное подразделение внутри секретной структуры. Вы понимаете, что из этого следует, полковник?» «Думаю, да, сэр», — кивнул Грант. «Внутри новой организации знать о существовании моего департамента будет далеко не каждый». Это подразумевает, что мы будем выполнять боевые задачи на территории враждебных государств, формально не являющихся нашими врагами и де-юры, не находящимися в состоянии войны с США. Я думаю, генерал Эйзенхауэр направил меня к вам, потому что остался доволен моей диверсионной работой, сэр. Я имею определенный опыт в этой сфере. «Вижу, что генерал не ошибся», — в голосе Далеса мелькнули нотки удовлетворения. Мне не придется объяснять вам, что такое аналитика. Поговорим о вашем первом задании. Вы знаете, что такое Урановый комитет, полковник? Нет, сэр, Грант отрицательно покачал головой. Впервые слышу о таком. Это группа ученых-эмигрантов из Европы, занимающаяся проблемой создания атомной бомбы», объяснил Даллис. Президент санкционировал эти исследования в 1939 в ответ на письмо Эйнштейна, опасавшегося создания нацистами этой атомной бомбы. Атомная бомба Грант нахмурился. Насколько я знаю, это не более чем теория, обсуждаемая некоторыми учеными на уровне неких далеких и туманных перспектив. Никакого практического применения у этой теории сейчас нет. Уже есть прервал его далис поэтому вы здесь значит нахмурившийся грант помрачнел атомную бомбу создали не мы иначе сейчас на моем месте сидел бы какой нибудь ученый к счастью ее еще не создали но в остальном вы вновь правы полковник Далис бросил на него одобрительный взгляд тут же сделавшийся стальным Несколько дней назад нам удалось выяснить, что гитлеровские ученые перешли от теоретических изысканий в этой области к практическому конструированию. Если ничего не предпринять, то максимум через год у них будет готовая к применению атомная бомба. И не одна. Некоторые источники считают, что первый функционирующий образец может быть изготовлен нацистами еще раньше. Этого нельзя допустить. — решительно заявил Грант. — Однажды мир уже недооценил немецкую науку. В результате в небе над Западной Европой господствуют Фау-2, а от Лондона и Парижа остались одни руины. Даже странно, что Гитлер так долго не бил ракетами по-русским. — Нас это тоже весьма удивляло, — кивнул Даллис. Одно время даже существовала версия, что между Гитлером и Сталиным существуют некие договоренности, даже несмотря на довольно-таки вероломное нарушение Советским Союзом пакта о ненападении молотого Рибентропа. Особенно вероятной эта версия стала выглядеть осенью, когда Советы внезапно прекратили агрессивные наступательные действия на Одере, и перешли к обороне под предлогом проведения давно назревшей реформы в армии. Вам лучше меня, известно, полковник, что нашим европейским союзникам пришлось дорого заплатить за эту реформу. Вермах перебросил на линию Зигфрида более половины всех своих сил. Грант хмуро скривился. Нацисты перешли в контрнаступление, и союзники потеряли половину Франции. Если бы не острый недостаток нефти, испытываемый фашистами, Остановить бы Гитлера не удалось. В США пришлось отправить союзникам три очень крупных конвоя с оружием, боевой техникой и боеприпасами, чтобы спасти их от неминуемого разгрома. При этом до берегов Англии дошли только два из них. Последний конвой был полностью потоплен немецкими подводными лодками. Погибли тысячи американцев. Это добавило неразберихи в позицию общества, недовольно подытожил далис Общественное и политическое мнение в США разделилось. Одни требуют вступления в войну, другие наоборот за то, чтобы не нести потерь, которых можно избежать. Однако теперь в свете полученных разведданных стало предельно ясно, что отсидеться не получится. США должны вступить в войну, прежде чем остановить Гитлера станет невозможно. Поэтому советы продолжили наступление. Грант внимательно смотрел на директора резидентуры. Они получили аналогичные разведданные. — И вновь вы оценили обстановку правильно, полковник. Далес скивнул. Сейчас, по прошествии определенного времени, причина бездействия Советов и замысел Гитлера выглядят более понятными. Гитлер не атаковал коммунистов ракетами, чтобы не мотивировать их на еще большую активность. Он понимал, что человеческие ресурсы СССР, в сравнении с Германией, огромны. Как мы теперь видим, своей основной задачей вермахт имеет цель выиграть время для создания атомной бомбы. Поэтому распалять коммунистов сильнее, чем уже есть, нацисты не хотели. И Сталин узнал об этом. «В тот момент об этом не знал никто», — возразил далис «Сталин просто использовал свою армейскую реформу, чтобы оказать давление на нас. Он знал, что вермахт, почувствовав затишье на Восточном фронте, использует эту возможность для контрнаступления на наших союзников. Это неприкрытый подлый шантаж, достойный того, кто, не раздумывая, предает своего партнера по пакту о ненападении. Шантаж, направленный на нас». Таким способом Сталин хотел вынудить нас вступить в войну, чтобы наша армия понесла потери и к концу войны была менее сильной. В какой-то мере он добился своего, констатировал Грант. Вчера президент объявил войну Германии. Сегодня, если верить газетам, примеру США последовала Канада. Но сделано это было, как я понимаю, не ради советов. «Советы — это то, что сменит Гитлера в роли врага всего демократического мира уже очень скоро», — подтвердил Даллес. «Именно СССР будет целью нашей новой организации. Но в данный момент это уходит на второй план. Главное сейчас не позволить Гитлеру получить атомную бомбу. Мы вступаем в войну. Союзники мобилизуют все, что у них есть, включая колониальные войска». Советы уже забрасывают вермах трупами, не считаясь с потерями. Подозреваю, что коммунисты, в полной мере ощутив на себе, что такое новые немецкие Фау-5, уже пожалели об этой своей реформе. Но ни Сталина, ни нас это не остановит. Все слишком хорошо понимают, что сейчас решается вопрос, существовать миру или нет. А также, — добавил Грант, — «Вопрос о том, кому достанется недостроенная атомная бомба Гитлера». «В точку, полковник!» Далее поглядел на Гранта с уважением. «Теперь я вижу, что мы с вами однозначно сработаемся. Итак, наша задача — заполучить все, что только возможно. Нацистских ученых, инженеров, документацию, заводы, оборудование. То, что окажется невозможным вывести — Необходимо уничтожить, но не отдавать советам. Первое, с чего вы начнете, это сбор ученых, эмигрировавших из Германии с началом войны. Некоторые из них осели в нейтральных странах, в том числе здесь. Кто-то укрылся в Европе. Непосредственного отношения к работе над атомной бомбой никто из них не имел. Этим занимается Анненербе но у нас есть данные, что некоторые из них могли принимать косвенное участие в разработках еще до войны. Вам предстоит разыскать их, выяснить степень причастности и вывести в США тех, кто представляет для нас интерес. «Для этих целей потребуется самолет, способный пересечь океан», заметил Грант. «У вас будет все, что потребуется», — заверил его далис «И даже больше». Как только наши войска начнут захватывать территорию Германии, ваши люди должны первыми появляться на любых объектах, которые имеют отношение к созданию атомной бомбы даже опосредованно. Картами предполагаемых районов размещения таких предприятий вас обеспечат. Однако у нас есть основания полагать, что секретные объекты нацистов, местоположение которых нам в той или иной степени известно, на самом деле лишь крайне небольшая часть их истинной инфраструктуры. Поэтому при работе с бывшими германскими учеными вы должны особо сосредоточиться на выяснении координат нацистских секретных заводов и лабораторий. США должны получить все. У вас будут самые широкие полномочия, но действовать надо так, чтобы любая утечка информации была исключена. «Сэр, я думаю, советы станут действовать аналогично», — грант вперил в, в Далеса жесткий и многозначительный взгляд. «Наверняка мы столкнемся с их разведкой, имеющей такую же задачу. Поэтому у меня вопрос. Я правильно понимаю понятие «самые широкие полномочия»?» «Абсолютно, полковник». Далис выдержал его взгляд, не дрогнув даже веком. «Ваш приказ прост и ясен». Все, что имеет отношение к атомной бомбе, должно попасть в США любой ценой. То же касается ракет ФАУ и прочих проектов АННРБ. Любой ценой, полковник, но без огласки и лишнего шума. «Мы сделаем это, сэр», — спокойным тоном заверил его Грант. «Я могу привлечь в свою новую команду некоторых из своих проверенных людей, тех, за кого я могу поручиться головой. Мне потребуются опытные диверсанты. Делайте, как считаете нужным, полковник, — кивнул Далес. Завтра я хочу получить от вас список предложений, а сейчас вы можете идти. В соседней комнате вас ждет мой помощник со всеми документами. Далес нажал на скрытую под подлокотником кнопку, и Грант услышал, как за спиной отодвигается стальная плита книжного шкафа.